Времена города Серафима В тесной и неуютной Сестринской пахло антоновскими яблоками и шоколадом. Освежающий запах дачной антоновки был домашним и знакомым, но в сочетании с запахом шоколада и примешивающимися к нему запахами йода и хлорки вызывал чувство раздражения. Комната для медсестер выглядела такой же бедной, как и во всех государственных больницах. В одном из углов стоял допотопный, временами порыкивающий холодильник Саратов, называвшийся холодильником очевидно по недоразумению, так как в него почти ничего не помещалось, пара йогуртов и бутербродов да пакет молока. На бутылочной зеленого цвета стене висел прошлогодний календарь с гордой надписью «Московская федеральная налоговая служба», подаренная кем-то из пациенток. Письменный стол у окна поблек недавно облупившимся лаком, и на его жирной засаленной столешнице виднелись следы от чашек. Рядом с дверью, как часовой, вытянулся шкафчик с массивными металлическими крючками, на которых болтались потасканное серое пальтецо и белый халат, давно превратившийся в замызганную тряпку. С другой стороны громоздилась кушетка, накрытая прорванной и порыжелой целлофановой пленкой. Фима притулилась на рассохшемся скрипучем стуле, прихлебывая остывший чай из кружки с расползшимся паутинками трещин рисунком. За окном таял душный и сумрачный день, нагонявший черные тучи в ожидании ливня. Акушерка злобно смотрела на большой мешок яблок, неряшливо сваленный в углу, рядом с кушеткой. Сегодня ей не повезло, погода мерзкая, по дороге на работу она ухитрилась промочить ноги, да еще вдобавок какая-то вёрткая старушка, залезая в трамвай, сильно двинула ее по ноге своей тяжело гружной хозяйственной сумкой тащат чего то тащат бормотал ефима полголоса. вот все что могли яблоками завалили до да шоколадом нет бы денег принести а они вот яблоки понятно что в бесплатном рандоме ничего не заработаешь надо в коммерцию идти она лениво почесала мокрую шею вздохнула. «Только успела помыться, опять вся потная». «Да, езда в общественном транспорте к чистоте не располагает. Результат оставляет желать лучшего». «Фима!» — раздался зычный голос из коридора. «Еще одну привезли, принимай». «Ох ты, боже мой!» — запречитала то «И минутки свободной нет чайку попить». «Да иду, я иду, Борис Филиппович! Бегу уже, бегу!» Добавила, уже шепотом. Она пригладила волосы руками, судорожно одернула юбку и встала со стула. «И шо ж за жизнь-то такая собачья?» Охо и кряхтя пробурчала Фима, шлепая разношенными тапками по холодным плиткам пола. Серафиме Петровне Мыриной недавно исполнилось 44 года, о чем она старалась не вспоминать. Жизнь так сложилась, что Фима с детства была у матери на побегушках. Отца она не знала, а мать про него ничего не говорила, кроме как подлец и негодяй. Иногда еще добавляя, что это он виноват во всех их несчастьях и бедности, и что из-за него она оказалась парализованной. Анна Анатольевна была, по сути, несчастной женщиной, Отец их бросил, не снеся ее жесткого нрава и привычки всеми командовать. А потом, по дороге на работу, женщина попала в аварию, после которой ноги отказались ей служить. Поскольку Анна Анатольевна всегда была женщиной-властной, в прошлом руководителем одного из отделов Министерства финансов, сама мысль о том, что она теперь полностью зависима от дочери, приводила ее в неистовство. Дочь она возненавидела. Впереди у той целая жизнь, муж, дети, а мама потом будет заброшена в дом инвалидов. Она ходит, бегает, прыгает, может плавать и танцевать, я ничего не могу. Не хочу ей счастья. Хочу, чтобы она была со мной. Я ее родила. Она обязана мне всем. Потихоньку Анна Анатольевна стала требовать от Фимы, чтобы та приносила ей водку. Только так можно заглушить свои мучения и нескончаемые внутренние монологи. А еще страх. «Подай! Принеси! Марш в магазин!» «Ты почему суп не сварила?» Недовольно бурчала мать, сидя в инвалидном кресле. «Тебе сто раз повторять!» шляешься стерва, по пацанью, а дома мать беспомощная учти, принесешь в подоле выгоню. Девочка обычно молчала забившись в темный и пыльный угол коридора, пригнувшись и закрыв руками уши. Она знала, что если будет спорить, крик будет продолжаться вечность. Мать, несмотря на инвалидность глотку имела лужную и отыгрывалась за свою беспомощность и не сложившуюся жизнь на дочери. Фима не могла сказать, что все время пробыла в библиотеке и готовилась к экзаменам в медучилище. Мать бы ей не поверила. Да и какие мальчишки, когда одежонка у неё сильно поношенная и в заплатках, а на ногах уродливые боты «Прощай молодость». Однажды, получая для матери в поликлинике лекарства, Фима просмотрела ее карточку. Там было написано, что из-за межпозвонковой грыжи, образовавшейся в результате аварии, пациентка утратила произвольные движения иннервационных мышц. Девочка догадалась, что ее отец здесь ни при чем, хотя эти термины ей ни о чем не говорили. Жили они на мамину пенсию по инвалидности, да на те мизерные заработки, которые Фиме удавалось иногда перехватить. Жильцы дома знали их и чем могли помогали несчастной девочке. Кто вещички, ненужные отдаст, кто угостит бутербродом или яблоком, кто попросит присмотреть за ребенком или сходить в магазин и, отводя глаза, сунет ей десятку в карман. Девочка была рада и этому. Она никогда не отказывалась помочь, бросаясь поднести продукты открыть дверь женщине с коляской поднять старику упавшую палку ее большие глаза оказались припорошенными серой дорожной пылью и ничего не выражали каштановые волосы фимы всегда забраны в хвост деньги на стрижку непозволительная роскошь девочка не знала ласки и удовольствий учеба и хлопоты по дому Вот все, что у нее было. Иногда соседи угощали ее мороженым или конфетами. Эти удивительные наслаждения она тщательно скрывала от матери, боясь потерять их. С тех пор мороженое стало для нее символом радости и достатка. Единственное, что ей разрешалось, вернее, не запрещалось, это читать книги. И Фима обрела в них учителей и друзей. В школе девочку сторонились, брезгливо рассматривая поношенные иногда явно не по размеру вещи и старую мамину сумку, трещины на которой к тому же приходилось регулярно замазывать чернилами, а прорехи латать большой иглой, исколов себе до крови пальцы. Афима не стремилась обзаводиться друзьями, стыдясь матери и боясь новой боли, Предательств, обид, сплетен. Девочка даже ходила по коридорам школы как-то боком, прижимаясь спиной к стене, будто боялась удара сзади. Когда она поступила в медучилище, мечтая со временем вылечить маму, и тогда она станет нежнее и добрее. Ничего не изменилось. Подруг у нее не было. Ребята даже не задирали ее, считая это ненужным знаком внимания для такой оборванки. Только учителя гордились девочкой, прочее большое будущее, так как она выкладывалась полностью, стараясь выучить нужные предметы и поступить потом в институт. Всё время опять занимали книги и мама. Окончив училище с красным дипломом, Фима подала документы в медицинский институт. Но тут... Вмешалась мать. «Хватит бездельничать!» — орала она, брызгая слюной. «Мы живем впроголодь, а ты учиться! Иди работай, умная выискалась!» Так Фима и оказалась в роддоме номер девять акушеркой. И прижилась там. Чего только не насмотрелась она за эти годы. Бесплатная медицина порой жестока к пациентам. За деньги всегда обеспечены льстивые улыбки и хлопоты, а остальные здесь только в качестве нищего, униженно просящего о помощи, как о милостыне. Слово «наркоз» звучало в родовой, как ругательство, его почти никому не давали, берегли для случайных платников. «Рожай сама, авось не помрешь», — говорили врачи, равнодушно проходя мимо роженицы, корчившейся в муках а некоторые еще добавляли «Будешь орать, на улицу выбросим! Рожай как хочешь или заткнись, не ты первая, не ты последняя!» Дети часто рождались с отклонениями, с черепно-мозговыми травмами от быстрых родов и гематомами на голове. Тем, кого тащили щипцами, не везло больше, они либо оставались дебилами, либо ходили всю оставшуюся жизнь с чуть покривелой головой. Одного ребёночка захлебнувшегося при родах не отошедшими водами откачали, но неопытная акушерка повредила ему лёгкое. Слава богу, ребёночек остался жив, но врачи, скучно покачивая головами, единодушно решили, «Инвалид с детства!» и посоветовали мамаши сдать его в детдом, чтобы не мучиться всю оставшуюся жизнь. Фима, жившая в этих условиях 17 лет, уже ничему не удивлялась, да и чувство сострадания у нее притупилось со временем. Маму вылечить не удалось, и в их отношениях ничего не изменилось. Фима пробовала быть ласковой, но все попытки наладить отношения с единственным близким человеком кончались ссорой. «Неудачница!» — орала мать. «Дура безмозглая!» Фима старалась проводить на работе все больше времени, заменяя кого-то из сестер, работая на полторы ставки. Это было лучше, чем находиться дома. Анна Анатольевна стала пить еще больше, совсем опустилась и обрюзгла. тело ее Расплылось бесформенной склизкой медузой, появилась одышка. Фима уговаривала ее не пить и показаться врачу, сдать анализы. Мать врачей ненавидела за то, что они не поставили ее на ноги, и отказывалась от их наблюдения. В комнате стало пахнуть тяжело больным. Мыться мать не желала. Как-то раз... У нее случился сильнейший приступ боли, и Анну Анатольевну отправили в больницу. Оказалось, что у нее прободная язва и диабет. Консилиум врачей решил делать ей операцию, но было поздно. Язва прорвалась, и женщина впала в кому. Через три дня она умерла. Фима равнодушно восприняла эту новость, Машинально всплакнула, похоронила ее, и все пошло по-старому. Теперь никто не кричал на нее, но уходить домой бывало лень, и она иногда ночевала на кушетке в Сестринской. Одеяло и подушку ей выдала сестра-хозяйка, а о наволочках и простынях уставшая акушерка и не вспоминала. Дома ее никто не ждал, ни кошкой, ни собакой, Фима не обзавелась из-за матери, а потом от того, что у нее был ненормированный график работы. В холодильнике сиротливо лежали кусок докторской колбасы, пара луковиц, да несколько уже побитых и подпорченных яблок от новоиспеченных бабушек и дедушек, благодарно совавших ей свой нехитрый дачный урожай. На полках в шкафу стыдливо прятались развесные серые макароны, коробка овсянки и всем хорошо знакомый вожделенный в советские времена чай со слоном. Квартира всегда сияла бедной и оттого еще более жалобной чистотой. Нелепые фимины потуги благоустройства заключались в отбеливании и кипячении самодельных ажурных салфеток. Бог весть как оказавшихся в доме накрахмаленные до хруста Они пылились на полках с китчевыми советскими статуэтками и на тумбочке с допотопным, по весу, наверное, чугунным телефоном. За эти годы Фима купила себе только маленький цветной телевизор, да периодически приобретала новые книги, которые любила страстно и читала все, от прикладной психологии до Донцовой, и от Чехова до Улицкой. Фима механически делала свою работу и ничего в жизни не хотела, кроме своих книг. Это был ее мир, в котором она могла ощущать себя кем угодно, красавицей, богатой предпринимательницей, влюбленной и любимой женщиной. В институт поступать поздно, мужем и ребенком, Обзаводиться тоже. Да никто на нее польстится? Это в сорок четыре-то года. Конечно, Фима красавицей не была, но выглядела еще неплохо, если бы не это обтерханное облачение. Женщина же подобных вещей не замечала, привыкшая так жить с детства. Она даже нарочно стала неправильно говорить, по-простонародному, по-деревенски. Старайся соответствовать созданному жизнью образу. Наверное, так было проще. Всегда можно развести руками и сказать, «Что с меня возьмешь? Такая вот я простая баба!» И действительно, к ней относились нисходительно, слегка презирая, но и не втягивая в свои междуусобные ссоры и дрязги. Фима и здесь оказалась в стороне. Конечно, она давно могла уйти в коммерческий центр и зарабатывать другие суммы. Ее даже как-то раз пытались переманить, суля ей большую зарплату. Но в жизни женщины всегда есть какое-то «но». Начитавшись любовных историй, она осознала, что в ее сердце невероятная потребность любить и быть любимой. Ощутить то, чего она на протяжении всей жизни Была так несправедливо лишена И Серафима влюбилась Скрытый ото всех мечтою стал врач Борис Филиппович Это был импозантный мужчина, слегка за сорок Набрякшие тяжелые мешки под глазами Удачно сочетались с восковой Бугристой от оспин кожей Нервные жесты худощавых рук Его выглядели весьма романтично и вызывали непреодолимое материнское чувство — обогреть и приласкать. Мутно-рыжего оттенка волосы, напоминающие цветом слабый раствор йода, обтекали лицо врача, скрадывая излишнюю худобу и впалость щек. Одевался он так, как обычно одеваются служащие средней руки. Недорого, но добротно, как правило, в немарких тонах. Одежду ему, скорее всего, покупала жена, потому как костюмы сиротливо подвисали на тех местах, которые должны, по идее, обтягивать. Судя по всему, дома врач был немногословен, и пята дородной его жены основательно припечатывала Бориса Филипповича к земле. Зато на работе он становился совершенно иным, Профессионально твердый взгляд из-под кустистых бровей, тон врача-виртуоза, по-профессорски важная, неторопливая, раскачивающаяся походка, демонстративно рассчитанной, и производили уважительное впечатление как на пациенток, так и на служащих дамского пола в роддоме. «Нет, Фима ничего ему не говорила», И никак не намекала о своих чувствах. Она любила его издали, не приносила ему румяных домашних пирогов с глинцевитыми боками и аппетитных подсахаренных ватрушек, не кормила собственного изготовления борщом из стеклянной баночки. Она лишь мучительно краснела при его появлении. Да ещё ноги сами становились ватными. Афима начинала блеять и заикаться. Сердце же выделывало разные па и отстукивало мелодии бразильских сериалов, до которых акушерка была большой охотницей. Борис Филиппович ничего не замечал. Дома его ждали опостылевшая жена и сын Аболтус, которому в ближайшее время грозила армия, и жизнь эфиминого кумира влочилась по одному и тому же раззаведенному порядку. Замечать, почему уже немолодая акушерка вдруг начинает краснеть и заикаться, ему не приходило в голову, а даже если бы и пришло, то ничего бы не изменило. Фима хоть и выглядела опрятной, одежду носила не по фигуре и не модную, все ее деньги уходили на книги. Косметикой она пользоваться не научилась и считала это ненужным. Как-то раз... В начале, своей увлеченности врачом, она попробовала накраситься, позаимствовав косметику в столе своей сменщицы Валентины. В тот день Борис Филиппович остановился пред ней, посмотрел и сказал: "Если вы больны, Фима, надо было позвонить и предупредить, отлежались бы дома. Вон у вас красные пятна на лице и синяки под глазами. С температурой лучше не ходить". «Здесь все-таки родовое отделение, новорожденные, еще заболеет кто, а иммунитета у них пока нет. В следующий раз возьмите больничный». С тех пор Фима не пыталась прихорашиваться и в витрины косметических и парфюмерных магазинов не смотрела, быстро проходя мимо и краснее от того давнего конфуза.